раковый мужчина Снова засев в канцелярии Губницкий, не слишком-то доверявший Някину, проверил, на месте ли казённые деньги. Вы вот уехали, обиделся на него чиновник. Все двери вы закрывали, будто мы воры какие. А я душою изнылся. На меня тут в прошлую зиму удятник мишка сотенный протакоится, вреднущий сорганил. Где он? О чём протокол? Ну, будто я спокойно у купца Грусакова обокрал. Губницкий с безбрежностью, какую испытывает крупный бизнесмен к карманному воривке, вручил ему судебное дело. Уголовщина. И не стыдно тебе. Някин с большой радостью сунул протокол в печку, даже кочергой помешал, чтобы жарче горело. Даже дышать легче стало, засмеялся он. Губницкий глянул в ящик стола, где им были спрятаны показания траппера из Палатова. Он спросил Някина: "Из Палатов не тот ли что за одно с урядником сотненным устроил взбучку японцам у деревни Явина?" А то он, Джемон, встретишь такого, так возмулишься, чтобы деток не сделал сиротами барона-то нашего. Он из окна выстрелил. Ямагата, обритый, ходит тоже от его насилия. Губницкий, посвистев, сказал: "Очень хорошо. Пусть он только мне попадётся". Да, ничего вы ему не сделаете. А я и делать не буду. Я этого бандита отдам Ямагата. И пусть он драконит его как душе угодно. Мешка сотенный был сейчас недосягаем, а из палатов стал для Губницкого вроде взятки, которую он собирался дать японцам, чтобы самураи не забыли рассчитаться с ним суммой в полмиллиона иен. Из палатов вскоре должен был появиться. Прокажённый огородник Матвей умудрился в это лето выходить такую клубнику, что две ягоды заполняли стакан. В лепрозории Дружно солили на зиму огурцы, квасили капусту. Речка была очень вкусной. Угощая из Палатова, огородник сказал. «Так, Сашка, жить не гоже. Ты бы хоть в церкву сводил Наташку. Да пусть вас повенчают». «Кто же ее в церковь-то пустит?» «Нет уж», — отвечал траппер. «Будем жить пока так». невенченный. Из палатов собрался в город, чтобы навестить Соломина. Наталья слишком обострённо переживала его отъезд. Не ездий ты. Не ездей. Боюсь я за тебя. Глупости. Я обещал Соломину прийти, и я должен непременно сдержать своё слово. Не умолив его остаться, Наталья сказала: Тогда — Ружье возьми. Из палатов забил два ствола пулями, а третий, кортечный, оставил пустым. Подумав, он отложил бюксфлинт. — Возьми ружье, — настаивала женщина. — В дороге мало ли что может случиться. — С кем-нибудь, но только не со мной. Траппер появился в городе, поразившем его подозрительной пустотой. Возле крыльца уездного правления стоял один из японских солдат, взятых в плен на ещё Идотске, но почему-то был вооружён. Хм, странно, подумал Испалатов, толкая дверь своей двери. Миновав полутёмные сеньи, он обтёр ноги о половики и шагнул внутрь канцелярии. Сразу стало ясно, что угодил в западню. За столом сидел Губницкий в жилетке и курил сигару. Его круглые глаза в обрамлении резко очерченных век медленно обволакли фигуру охотника каким-то ядовитым туманом. Возле стола прохаживался лейтенант Ямагата, при сабле и револьвере, сбоку на поясе висела фляга в суконном чехле. Появление из палатово ободряло самурая Его рука раздернула кобуру револьвера, чтобы иметь оружие на готове. Опережая японца, Траппер обратился к Губницкому. «Мне хотелось бы видеть камчатского начальника. Считайте, что он перед вами». Не оборачиваясь, Траппер услышал, как за его спиною лейтенант запер двери. Путь к побегу отрезан. «Ах, Наташа, Наташа...» «Как ты была права». он сказал невозмутимо. Но я ожидал видеть господина Соломина. Соломин давно на материке. Завязалась беседа. Ямагат говорил по-японски. Губницкий бурно жестикулируя отвечал по-английски. Из палатов не знал японского, но отлично владел английским. И он понял из разговора, что сейчас его угробят. Значит, борьба должна завершиться здесь же. Боковым зрением Тэппер отметил, что возле печи, прислонённой к ней, стоит японский карабин, один из тех, что были взяты ополченцами в бою на речке ещё годски. Губницкий отложил сигару и вежливо спросил: "Господин из Палатов?" По какому праву? Вы совершили бандитское нападение на японский отряд лейтенанта Ямагата. Мы не бандиты, ответил траппер. А кем же вы себя считаете? Испалатов Из издевательски шаргнул ногою. С вашего разрешения, мы патриоты. Надеюсь, вы грамотный. И мне не надо разъяснять вам значение этого слова. Емагатё улыбнулся траппиру почти приветливо. Губницкий напротив быстро охамел. Ах ты душегуб, прошептал он, поднимаясь. Что ты тут размяукался? О любви к отечеству. А это что? Он выхватил из стола личные показания из Палатова о том, как и при каких обстоятельствах были убиты им явинский почтальон и сожительница. Держа бумагу в вытянутой руке, Губницкий вопил торжествуя, почти ликующий. «И ты, морда каторжная, при этом еще нагло утверждаешь, что не бандит». Глаза есть? Читай. Читай, что ты здесь накотал. Ведь не я же, а ты сам расписался в убийстве двух невинных душенег. Емагата ещё улыбался. С этой же милой улыбочкой. Трапперов выведут во двор. Там прислонят к стене канцелярии. И всадят в него пачку патронов. Губницкий тряс бумажными листами. "Чего замолк?" кричал он. "Или уже наклал полные штаны? Тебе деваться некуда. Из моего капкана не вырвешься". Из палатов ещё раз незаметно скосил глаза в сторону карабина. Он знал, как звери отгрызают себе лапы. Защёлкнутые капканном и оставляя на снегу кровь, вновь обретают блаженную свободу. Но эти лапы, а он сунулся в капкан головою. Голову, к сожалению, отгрызть себе невозможно. Это хорошо понимал и лейтенант Ямагате. Отстегнув от пояса флягу, самурай стал раскручивать пробку. — Моя Япона, — сказал он трапперу, — сейчас будет немножко стреляй. Твоя Русики будет немножко помирай.